«Кто активировал камею?» Тягучим и обволакивающим баритоном спросил мужчина. «Признаюсь, у меня все тело покрылось мелкими мурашками. Не ожидала, что мужчины могут так разговаривать». «Финара!» Она пыталась забрать то, что ей не принадлежит. Сквозь стиснутые зубы процедил чернявый говорил он с большим трудом, словно его кто-то держал за горло, мешая произносить слова. «Я только померить хотела!» капризно выдала блондинка. «Ты нам столько о ней рассказывал, а тут явилась она! Да еще с двумя реликвиями! Плюс у нее есть это!» Все, что могла сделать девица, взглядом указать на книгу, упавшую на пол. Глаза мужчины расширились. Он поднял вещицу, улыбнулся, открыв ее и быстро пролистав. Посмотрел на меня. Ты ее читала? Да, как раз перед ужином закончила. Как бы не хотела соврать, не вышло. Будто что-то на подсознательном уровне заставляло сказать правду. Хотела заново перечитать, но эти помешали. Кивок в сторону явившихся родичей вышел пренебрежительным и яростным. Не так я представляла себе встречу еще с одним родственником. Зверек перегнулся, засунув мордочку в книгу, хмыкнул и оскалился. Наверняка это означало улыбку, но от его острых клыков стало не по себе. Такой куснет, сразу полруки оттяпает. Меня одарили еще одной улыбкой. Слитное движение, и вот уже гость стоит около девушки и протягивает ей раскрытую книгу. «Прочти, что здесь написано!» — потребовал он. Я же вдруг решила, что этот тип немного повредился умом. Вроде ж читать все прекрасно умеют. А вот в следующую секунду была потрясена до глубины души, заметив, как щурится Финара. Что-то шепчет, но то и дело растерянно переводит взгляд с гостя на меня и обратно. Понимая, что происходит что-то неординарное, Авриард с трудом встал с кресла и, едва переставляя ноги, подошел к кузине, заглядывая в книгу. Моргнул раз, другой, уставился на меня, и не он один. Теперь все трое смотрели на меня так, будто перед ними, по меньшей мере, порождение бездны. «Что? Было бы куда?» точно бы попятилась, настолько мне не понравились их взгляды. «Что здесь написано?» Мне протянули книгу, на страницах которой светились буквы. «Сила не в оружии, сила в голове». Процитировала то, что увидела. Буква в очередной раз вспыхнули. Мужчина улыбнулся так, будто увидел саму суть жизни и смерти. Зато мои незваные гости нахмурились, и лбы прорезала одинаковая складка. Они недоверчиво взирали на меня. А я пыталась понять, что такого экстраординарного произошло, из-за чего я удостоилась такого внимания. «Потрясающе! Я так понимаю, ты пришла из-за завесы?» — спросил мужчина, занимая место, где недавно восседал Авриард. Я вздохнула с сожалением. Да, причем именно сегодня. За день я устала и желала бы отдохнуть. Тонко намекнула на толстые обстоятельства. Меня клонило в сон со страшной силой. Вот только мои проблемы никого не волновали. Во всяком случае, спешно покидать мои покои никто не стал. Более того, я удостоилась ласкового взгляда, теплой улыбки и такой бездны радости, что на миг даже совестно стало за то, что попыталась избавиться от гостей. Жаль, усталость никуда не делась. Понимаю. Но все вопросы мы должны решить сегодня, чтобы уже завтра я мог представить тебя как свою. «Не надо!» Перебила мужчину самым наглым образом. Знаю, некрасиво и неучтиво, но по-другому я не могла его остановить. Почему? Это в твоих же интересах. Я так понимаю, родители от тебя отказались? Ты младшая дочь? Свадьба с принцем тоже расстроилась? Засыпал меня вопросами гость, но в следующую секунду запнулся и начал рассматривать меня горящими глазами. Свое мнение? «Оставьте при себе». Жестко и зло выдала я, прежде чем он вслух возмутился увиденным. Вот кого-кого, о -кого, тех двоих, явившихся раньше, посвящать в особенности своего грехопадения я не собиралась. Меня поняли прекрасно. В глазах мужчины мелькнула ярость, но шестым чувством осознала, направлена она, не на меня. И то радость. Не хотелось бы попасть под горячую руку этого индивида, слишком опасный и непредсказуемый. «Вы свободны. Вам пора отдыхать». Те и хотели бы возразить, но не смогли. Еще бы. Такому не возражают. Как только за ними закрылась дверь, пара пасов руками, чтобы нас никто не смог подслушать. На меня уставились пытливо и с участием. «Ага, сейчас допрос устраивать будут. И хотя мне не хотелось ничего рассказывать, но вдруг появилась мысль, пусть узнает о результате своей мести. Рассказывай, что у тебя случилось. Как я догадался, именно из-за этого ты здесь. Печати слетели? Да. Знаете, ваша месть прекрасно удалась. Вот только я бы врагу не пожелала того, что произошло со мной». Бросила едко, а потом все таки рассказала, что произошло. Было стыдно и гадко, но слова сами лились из меня потоком. Гость слушал молча и не перебивал. В какой-то момент одним неуловимым движением зверек оказался на моих коленях. Запустив руку в густую и мягкую шёрстку, я осознала, что стало легче говорить, будто не рассказывала о своем грехопадении, а пересказывала кусок из прочитанной книги. Я же все говорила и говорила, не забыв поведать и о нежелании раскрывать наше родство. Несколько раз меня удостоили одобрительным кивком. На единственную попытку возразить, я привела кучу доводов, почему считаю себя правой. И уже в конце добавила. «Поймите, это вам плевать на многое. Никто не посмеет вам и слово сказать. А я так не могу». Мне еще предстоит заслужить уважение не благодаря вам и вашему статусу, а потому что я – это я. Статус, род и поддержка за спиной у меня уже были. К чему они привели? Защитить все равно не смогли. Поэтому сейчас я хочу научиться сама заботиться о себе. Вас же я могу только попросить о помощи в учебе и контроле силы. Ее стало слишком много, да еще и такой, о которой я ни разу не слышала от наставника. А наше родство мы можем озвучить тогда, когда это станет уместно. А когда, по-твоему мнению, это будет уместно? Глаза хитрющие. Мне показалось, он знал ответ прежде, чем я его произнесла. Когда я достигну в учебе высот, достойных моего рождения и статуса, произнесла тихо и получила теплую отеческую улыбку. Мужчина долго молчал и размышлял, то и дело поглядывая на меня. Я терпеливо ждала его вердикта. В какой-то момент он встал и заходил по комнате. Зверек поднял голову, глянул на хозяина, перевел взгляд на меня и снова уронил голову на лапы, наслаждаясь моей лаской. Потом гость резко остановился, пристально всмотрелся в меня. «Моя сила!» Она на тебя сильно давит? Нет. Удивилась его вопросу. Сейчас я ее почти не чувствую. Разве вы ее не скрыли? И действительно, если в первые секунды его прихода было тяжело дышать, вязкий туман даже двигаться не давал, то сейчас словно всю комнату проветрили морским бризом. Дышалось легко и приятно, меня словно обволакивало нечто теплое и пушистое, даря комфорт и нежность. Напротив. Увеличил. Но больше всего меня радует, что мой Иварис тебя так быстро и легко принял. Сообщил гость, но потом резко сменил тему. Хорошо. Я выполню твою просьбу. Но у тебя есть только первый курс. Потому что после него я все равно заберу тебя на каникулы к себе. Ты моя кровь. От этого никуда не деться. А на второй курс ты уже отправишься, как моя правнучка. Хорошо. Пришлось согласиться мне, так как осознала, такая уступка дорогого стоит. Но надо еще тех двоих предупредить, чтобы они никому ничего не сказали. «На этот счет можешь не волноваться», — отмахнулся прадед. «Они не посмеют пойти против моей воли. И надень ты, наконец, перстень, не держи его в ладони». «Но на мне и так уже один надет». Я продемонстрировала палец с темным кольцом. «Второй на вторую руку надевается обычно», — усмехнулся гость, словно сообщил прописную истину маленькой девочке. Пришлось последовать его совету. Как только украшение оказалось на пальце, оба камня засветились, между ними будто ниточка протянулась, впитавшись в меня. Стало вдруг горячо в груди, но резко все прошло, стоило зверьку теснее прижаться ко мне. Взглядом поблагодарила, так как сама некоторое время не могла двигаться, тело словно парализовало. «Вот теперь отдыхай. Не стану тебя отвлекать». С теплотой и участием произнес прадед. Приблизившись, поотечески поцеловал меня в макушку. Стало так уютно, будто я вернулась домой после долгой разлуки. Даже глаза защипала. «И зови меня просто дедом. Так будет проще» чем высчитывать все эти пра пра Договорились. Улыбнулась, смахнув набежавшую слезинку. И Варис забрался мне на грудь, потом на плечи, обнял за шею лапками-ручками, лизнул в скулу, что-то пропищал и запрыгнул на плечо деда, оскалившись на прощание. Не сдержалась, помахала ему рукой. Гость исчез так же, как и появился, в лепестках пламени. Я еще несколько минут смотрела на то место, где разверся огненный портал. На полу и намека не осталось. Надо же. Может, и я когда-нибудь научусь также передвигаться. Раньше мне на порталы не хватало силы. Сейчас ее с избытком, но как пользоваться, понятия не имею. Именно поэтому... С огромным нетерпением и ожидала занятий. Мне хотелось стать великим магом, чтобы ни от кого больше не зависеть. Хотя, признаться, наличие такого деда не могло не радовать. С ним спокойно. За ним, как за каменной стеной. Но под защитой рода я уже была когда-то. Прекрасно знаю, насколько все может быть шатким. И в случае чего мне необходимо научиться защищаться. Тогда точно никто больше не сможет меня обидеть. Да, этот родственник не чета моим родителям. Он вряд ли откажется от меня в случае неудачи или позора. Но внутри все больше зрело стойкое ощущение, что я сама должна уметь за себя постоять. Мне вдруг захотелось стать гордостью деда. А сейчас спать. Завтра вливаюсь в учебу. Побольше молчу только слушаю и мотаю на ус все знания, которые станут давать учителя. С такими мыслями...